Ваде Ретро Сатанас. Да. И чем же будет заниматься эта группа особого назначения? Диапазон применения гон будет весьма широк. Это составная часть борьбы с криминальной психологией в рамках программы, которая разработана нашими специалистами несколько лет назад. Задача основной части гоновцев, да, на первый взгляд, подобна задачам, которые в далеком прошлом выполняла добровольная народная дружина. Только вот методы будут несколько иные, соответствующие социальной психологии нынешнего общества, ну, точнее, его большей части, конечно. Практически гон будут важнейшим элементом системы психологического управления государством да и обществом, э, так сказать, медицинским инструментом воздействия на сознание психически неполноценной части населения. А нельзя ли конкретнее? Вот, слушай, если конкретно, то агенты и бойцы ГОН после краткого курса обучения станут санитарами общества. Они будут осуществлять скрытное наблюдение за обстановкой в крупных городах и ликвидацию биологических объектов, то есть конкретных людей, представляющих угрозу мирному населению. Каким образом? Путем отстрела или других форм уничтожения. Так, объекты для уничтожения будет указывать руководство. Это тоже будет... Но не так уж часто. В основном гоновцы будут сами выбирать объекты, достойные ликвидации. Ну, каким образом? Ты не ходи вокруг да около. Каким? Таким, каким выбирают охотники!» Работа гона — это охота в полном смысле слова. Охотник может просто пойти в лес поохотиться, но обычно он идет охотиться на конкретного зверя в соответствии с сезоном и имеющиеся у него лицензии на отстрел. Часто охотничьи хозяйства и коллективы выполняют конкретные задания властей. Скажем, экологи установили, что количество волков в регионе угрожает местной фауне, или количество зайцев превысило допустимые нормы, что угрожает флоре. Охотникам дается заказ на отстрел волков и зайцев. Они идут в лес и отстреливают. Не лосей, не кабанов, а именно волков. Но заказчики не указывают, какого волка отстреливать, а какого оставить в живых. А нельзя ли еще конкретнее? Но ну, оставьте эту образность. Хорошо. Если безобразности, то агенты и бойцы ГОН имеют право на ношение огнестрельного оружия и его применение в ситуациях, когда создается опасность для жизни человека. Кто определяет эту ситуацию? Сам ГОНовец. То есть... Агент Гон имеет право убить человека, если считает, что он представляет угрозу Именно Например, ты видишь, что в подворотне шпана угрожает человеку Или в электричке Ты должен действовать Но, может быть, человеку просто хотят набить морду Это не играет роли Любая форма насилия создает предпосылки к гибели человека Ну, если это два друга поссорились? Ну, ты что, нормального человека от дегенерата по лицу и по манерам отличить не можешь, что ли? Сколько гоновцев будет в стране? Несколько тысяч. А дегенератов? Несколько миллионов. И что же, несколько тысяч гоновцев перестреляют из пистолетов несколько десятков миллионов дегенератов? Ну нет, конечно. Максимум несколько десятков тысяч. Во всяком случае, ты сможешь настрелять столько крутых, сколько тебе необходимо для полного удовлетворения. Причем на законных основаниях. И этим, кстати, ты спасешь много жизней нормальных людей. Прости, но ведь гоновцы на таких условиях могут убивать кого угодно, в том числе и в личных целях. А ты, если вступишь в гон, будешь убивать кого угодно, в том числе и в личных целях? Я? Нет. Только тех, кто этого заслуживает. Почему ж ты думаешь, что другие гоновцы будут действовать иначе? Люди все разные. Так поэтому в гоны подбираются только такие, как ты. Они все желающие. Ну, впрочем, если не хочешь в гон, не надо. Для тебя найдется и другая работа. Я согласен. Гон так гон. Но нельзя ли мне объяснить цель формирования гон? Я чувствую, что здесь все несколько сложнее, нежели патрулирование улицы, отстрел опасных для жизни людей объектов, как ты их называешь. Ну, профессор начал объяснять тебе, но ты попросил конкретики. Внимательный взгляд кота пронизывал меня насквозь. Я посмотрел на Николая Ивановича, он тоже сверлил меня взглядом. Под этими двумя взглядами я почувствовал, что как бы раздваиваюсь. Мне хотелось смотреть на обоих. Наконец победил профессор. Я сконцентрировал внимание на нем... И сказал, прошу прощения за то, что перебил. Я готов внимательно слушать. Ну, видите ли, голубчик, я не зря задавал вам вопросы о взглядах на историю. Мне не было необходимости выяснять ваши взгляды на ход исторического развития, поскольку вы историк, а, следовательно, никогда не сможете подняться выше описательного метода. Вот если бы вы были социологом... вероятность вашего понимания современной исторической обстановки была бы выше. Ну, вы даже, дружище, не социолог. Поэтому целью вопросов было подвести вас к мысли, что в настоящее время ход исторических событий определяется сознанием масс. Да, но! Но его определяет уже небытие. А что же, голубая? Ну, давайте, дорогой мой, вернемся на несколько лет в прошлое. к выборам президента России в 1996 году. Я буду оперировать фактами вам, да и вообще всем известными. Встает ряд вопросов, на которые не ответит ни один историк и ни один социолог.